Глава 31 первая Ник, шурудя палкой угли в импровизированном мангале, не придал никакого значения ни уходу капитана, ни странному рвению своей жены. Селена, сама еще не понимая зачем, кинулась вслед за Рэйвен и поймала ее за рукав. — Ты куда? — Так Джерри же позвал, — наивно моргая ресницами ответила Рэйвен, как будто это что-то объясняло. Внезапно со стороны леса раздался хруст веток и неразборчивый выкрик. Голос точно был капитана. Младший Эллиграс наконец встрепенулся, вскочил, но Селена схватила его и Рэйвен за руки и потянула к кораблю. «Нам нужны оружие и фонари! Быстрее!» Все трое побежали к посадочному шлюзу яхты. Никогда еще пара минут, потраченных на сканирование и дезинсекцию, не казались такими долгими. Попав внутрь, Ник кинулся к своей каюте за бластером, как вдруг в коридор вышел удивленный Ред, держащий в руках большую миску с торчащими из нее шампурами. «Как ты...» — все, что смог пролепетать Ник, переводя указательный палец с капитана куда-то в сторону выхода. Селена быстро выпрыгнула между братьями, широко расставляя руки, как будто опасаясь, что они могут друг на друга накинуться, хотя предпосылок для этого вроде бы не было. «Что ты сказал мне первое, когда мы встретились на Анадере?» Глаза у капитана задачи увеличились «Сэл, я же дословно разговора не запоминаю, а по сути, что яхта специально стоит на отшибе, чтобы я мог спокойно покурить, а что?» Проигнорировав вопросы совершенно дезориентированных Ника и Рэйвен, Селена спросила, «Когда за нами прилетел медицинский катер, у пещер были ты и я, кто еще двое?» «Кигер двое!» — конец растерялся Ред. «С нами был только Питер. Да что с тобой? Может, мы зря сняли наушники?» Селена дернула на себя емкость шашлыком, вынуждая капитана поставить ее на пол прямо тут, посреди коридора, и подтолкнула Реда в сторону открытой переборки лазарета. «Маленький эксперимент, и я тебе все расскажу. Ложись в ванну!» Ред подзавис, но в следующую секунду, видимо, решил, что спорить с не совсем вменяемой невестой себе дороже, Скинул верхнюю одежду и забрался в агрегат. Селена торопливо ввела запрос, повернув экран так, чтобы капитану не было видно. Выдвинулось несколько манипуляторов, которые взяли на анализ кровь и мазок из горла. Судя по эмоциям на лице Реда, он, кажется, начал понимать, что именно происходит. Но прежде чем что-то сказал, капсула вынесла вердикт. «Совпадение по всем параметрам с сохраненной картой Джареда Леграсса 100%. «Ну, сомнения еще есть», — раздраженно бросил парень, выбираясь наружу. Вселенная смутилась и честно кивнула. После того, как она воочию видела его брата-близнеца на расстоянии меньше вытянутой руки, мозг так и норовил подкинуть новые идеи. А вдруг Ред не Ред, а просто его копия? Быть может, на бургенов тоже можно подделать, а память скопировать? Похоже, метания были написаны на ее лице, потому что капитан тут же притянул девушку к себе и неистово поцеловал. О, это было очень горячо. Вселенная, в которой распочувствовала как разум спешит помахать ручкой, но Ред быстро отстранился. «Тесты закончены. Что-то пыталось выдать себя за меня?» «Да, не совсем. Ред, давай быстрее отсюда улетать. Я, честное слово, тебе все расскажу, как только мы будем в безопасности». Взмолилась девушка, все еще пытаясь восстановить дыхание. «А про них ты уверена, что наши?» — уточнил капитан, кивая на коридор, где они оставили Ника с Рэйвен. «Абсолютно, мы не разлучались ни на минуту». Рэд кивнул, но каково же было его удивление, когда брата с женой в коридоре они не застали. Обеспокоенный капитан побежал проверять каюту за каютой, тогда как Селена ринулась к выходу. «Там-то пропажа и нашлась». Рэйвен с Ником топтались на месте в тщетных попытках разблокировать шлюз и выбраться наружу. «Ник, вы куда?» — выкрикнула девушка, уже начинающая злиться и терять терпение из-за творящейся вокруг чертовщины. «Джерри там, в лесу, ему надо помочь», — пробубнил себе поднос младший Леграсс, не поворачивая головы. «Очнись, Рэд тут!» — попыталась девушка вторично вразумить Ника, кивая на только что подошедшего капитана. Парень, казалось, не услышал. Его руки сантиметр за сантиметром обследовали переборку, как будто надеясь нащупать на ней тайный рычаг. В этот момент терпение, видно, кончилось и у Рэда. Он шумно выдохнул и, схватив брата под руку, поволок в каюту, где, заговаривая зубы какой-то чушью, уложил на кровать и пристегнул. Вселенная в это время проделала все то же самое с Рэйвен. В кабине девушка заняла уже привычное ей за время совместных полетов левое переднее место. Капитан задал параметры для старта, и Виктория, скрижетнув убираемыми опорами, плавно пошла вверх. Девушка вкратце пересказала события на планете с того момента, как Лжеред подошел к костру. «Я тебя, в смысле его, видела совершенно четко. Мы стояли даже ближе, чем сейчас кресло». «И на чем он спалился, раз ты побежала не на мой крик, а на яхту за оружием?» Селена философски пожала плечами. «Наверное, на моей интуиции. При этом, знаешь, ты на меня по-всякому смотрел, даже зло. Но когда я там, у костра, на несколько секунд пересеклась с ним взглядом...» «Нет, с таким безразличием ты точно никогда на меня не смотрел». В иллюминаторе стали видны приближающиеся очертания разрушенной орбитальной станции. Виктория шла прямо на нее. «Подрулить не хочешь?» — весело уточнила Селена, подозревая, что Ред все еще переваривает информацию и от этого зазевался. «Зачем?» — поставил своим вопросом девушку в тупик капитан. Расстояние стремительно сокращалось, оповещающая Сирена почему-то молчала. Поняв, что Ред реально не собирается ничего предпринимать, Селена схватила штурвал, и толкнула его от себя, заставляя яхту резко уйти вниз, подныривая под станцию. В этот момент капитан тоже схватился за штурвал и забрал управление. — Ты что творишь? — Мы бы врезались! Когда ты хотел взять штурвал? Или это такая шутка? — Сэл, нам не во что врезаться, мы уже десять минут как покинули орбиту. Пришла очередь растеряться Селени, но она быстро взяла себя в руки и принялась разглядывать приборы. — Эретт. «Скажи, что ты видишь на маршрутизаторе?» «Ну, мы вышли в открытый космос, движемся в направлении Росянки. Ориентировочное время прибытия при такой скорости через 46 часов». Селена посмотрела следом. «А я вижу, что мы вертимся вокруг Седы, если точнее, на высоте 21 тысяча километров. И боюсь, как бы еще какой корабль или спутник на нашем пути не попался». Ред задумчиво почесал затылок, потом скомандовал. «Виктория, доложи наше положение и траекторию». «Яхта движется на высоте 20 километров 896 метров. Полет на данный момент проходит по орбите планеты». «Виктория, измени маршрут. Как можно быстрее выходи в открытый космос». «И почему отключены экстренные оповещения?» «Вы приказали 114 минут назад». Капитан кивнул. «Вот и наушники от сирен не помогли», — печально хмыкнул он. «Думаешь, какой-то газ?» «Исключено. Виктория бы предупредила о несоответствии воздуха. Команду-то я дал уже позже. Скорее, какие-то электромагнитные поля или вроде того. На меня не подействовало. Со мной что-то не так?» «Сэл, ты настолько, что всех спасла. Тебе-то вот точно не о чем беспокоиться». А нам, похоже, придется в ближайшие дни сверять свои ощущения с данными Виктории. Ну или доканывать тебя вопросами. Но почему я не попала под воздействие? Могу только строить гипотезы. Ты среди нас одна не землянка Возможно, это как-то связано с полями твоей родной планеты. Поэтому у тебя и выработался иммунитет. Виктория отрапортовала, что корабль лег в дрейф. Ред, абсолютно не доверяя своим органам чувств, заставил Селену саму проложить маршрут до Росянки. Никс с Рейвен, к счастью, тоже оклемались. Похожий экипаж Виктории был среди немногих счастливчиков, кому удалось уйти от сирен живыми. Выжившие эльфы из отряда Анариона блуждали по полю битвы в поиске своих. Если они находили соратников, то бережно брали тела и выносили к краю побоище. Слабая вера, что кто-то мог быть просто оглушен или ранен, таяла с каждым найденным трупом. Принц присоединился к скорбному процессу. Вина и злость не давали ему сосредоточиться. Он просто брел среди павших волоча пропоротую конечность. Боль с каждым движением становилась все более невыносимой, Но Анарион раз за разом старался опереться на травмированную ногу, словно наказывая себя. Он должен чувствовать эту боль. Все, что здесь случилось, было на его совести. Каждый из доверенных людей принца был бы жив, если бы Анарион отнесся к ситуации серьезней. Справа раздался хриплый стон. В выпускающихся сумерках принц развернулся и постарался внимательнее разглядеть ближайшие тела. Из-за пушистого, только сильно помятого куста, виднелась кисть руки с визоплазом. Пальцы раненого с силой врезались в землю. Анрион ринулся туда с возникшей было надеждой, но нет. Эктелеон еще дышал, однако торчащий из брюшины топор свидетельствовал, что это ненадолго. Ноги принца как-то сами собой подкосились, и он рухнул на колени. Как и об остальных своих эльфах, Анарион знал о парне все. Ему и был-то всего двадцать пять. Отец влип в мутную историю, и семья разорилась. Чтобы обеспечить себя и собрать хоть какое-то минимальное приданное для сестры, Эктелеон поступил в королевскую армию. Спустя год сестра успешно вышла замуж, и парень мог бы покинуть службу но он уже входил в отряд принца и считал, что там ему самое место. В Эркарасе парня ждала невеста, теперь не дождется. Оплошность принца привела к гибели семи человек и принесет горе еще многим. Анарион взял умирающего эльфа за руку. Она была ледяной, но, видимо, парень все же почувствовал прикосновение и с трудом приоткрыл затуманенные глаза. Взгляд, полный нестерпимой муки, с трудом фокусировался на принце Но Эктелеон узнал его. «Б...б...б...б...гейте <по> уйти», — проговорил он с огромным усилием воли, размыкая кровавленные губы. Стоящий рядом выживший эльф, принц не заметил, когда он подошел, подался вперед и прошептал. «Давайте я, ваше высочество». Анрион вскинул руку в восстанавливающем жесте. Все, что произошло, — его ответственность. И он должен принять последствия. Принц крепче сжал руку Эктелиона, вынул кинжал и на несколько секунд закрыл глаза. Чтобы убить в бою, не нужна смелость. Тем более, когда тебя изначально ранили как воина. Но чтобы вот так оборвать жизнь друга, принцу пришлось собрать все свое мужество. Удар был сильным и выверенным. Андреон очень надеялся, что душа эльфа сразу же перешла в другой мир. Принц закрыл парню глаза и вторично воспользовался помощью, чтобы встать. С наступлением темноты ощутимо похолодало. Было необходимо как можно быстрее скакать золотое сияние. К счастью, четыре лошади выжили и вернулись. Но вот с пленными для допроса не повезло. Единственный из степняков, кто еще мог говорить, истекал кровью и явно был не жилец. От него удалось узнать, что банда действительно получила голубя с указанием места и примерного времени проезда принца. И что их будет всего десяток, легкая добыча. Ошиблись. Но Анариону от этого не легче. Путь до ближайшей охранной башни занял около трех часов. Температура воздуха упала градусов до пятнадцати. Анриона знобила то ли от погоды, то ли начинала подниматься температура от раны. Впервые он не чувствовал в себе желания выжить любой ценой. Сдохнуть от инфекции представлялось прям-таки заманчивым вариантом. Но теперь принц точно не имел на это права. Он будет встречаться сам с близкими погибших воинов, смотреть им в глаза, разделять их боль, Он найдет и выведет на чистую воду эту затаившуюся змею с обликом эльфа, которая сдала его отряд степнякам, и предаст огню, а пепел, дабы душа предателя никогда не получила свободы, смешает с глиной и замурует в самой глубокой гномии шахте. Только сейчас, утратив семь человек своего отряда, Анорион стал понимать, что они единственные, пожалуй, кто был на протяжении пяти лет его настоящей семьей. В башне их уже ждали и изрядно волновались. Судя по прилетевшей с донесениям птицы, отряд Анриона должен был прибыть несколько часов назад. новости о нападении и битве потрясла гарнизон не меньше, чем простых эльфов. Даже те, кто много лет патрулировал границы, обычно не углублялись в степь, а отбиться на линиях силы было намного проще. Жертвы были единичны, впрочем, и противник особенно потерь не нес, что позволяло ему копить силы и грабить сияние раз за разом. Командир гарнизона первым делом вызвал лекаря, но принц распорядился сначала осмотреть его людей, а сам сел писать донесение юному князю, проинформировал об уничтожении банды и распорядился организовать все для похорон отряда. После этого Анрион уже чувствовал такой упадок сил, что готов был просто занять любую горизонтальную поверхность и отключиться. Но лекарь, естественно, настоял на обработке ран. Медицина на Валенаре, на удивление редких и иномерян, была на высоком уровне. Природа планеты поставляла такие ингредиенты для лекарств, что фармацевтическая отрасль Вселенной захлебнулась бы от зависти, если бы ей о них стало известно. Вот и сейчас принца напоили обеззараживающим зельем, наложили ранозаживляющие повязки, и он точно знал, что к утру будет не только жив, но и вполне боеспособен. К сожалению, это не касалось хирургии. Одно дело обряд посвящения, когда в 14 лет придавали ушам всех детей правильную форму. Совсем другое — штопать проникающие ранения живота, пробитые легкие и рассеченные вены. Во всех этих случаях лекари Валенора были бессильны и уповали на богов. Анорион приказал командиру собрать отряд из сорока самых подготовленных воинов и достать хоть из-под земли телеги, на которых можно будет вывести тела. «Выступаем на рассвете», — бросил он, разворачиваясь, чтобы уже дойти до выделенной комнаты и заснуть. «Но, принц, вы ранены, измотаны и должны восстанавливаться. Мы могли бы сами». «Нет», — перебила Нарион резко, — «я еду с вами. К рассвету буду в порядке». И он, насколько это позволяла раненая нога, быстро вышел. Солнце встанет уже через несколько часов. Незачем бесполезно тратить время. Когда утром отряд эльфов прибыл к месту битвы, здесь уже пировали стаи воронья, и стоял жуткий смрад. Многие из воинов, и это читалось по их лицам, были шокированы масштабностью побоища и столь явным перевесом вражеской силы. Они с уважением или даже восхищением втихаря поглядывали на принца и двух его выживших охранников. У Анариона от этих взглядов, напротив, сводило спазмом внутренности. Он себя не чувствовал ни героем, ни победителем, скорее наоборот. Стараясь не отвлекаться на общее внимание, принц, не спешиваясь, распорядился тела эльфов аккуратно погрузить на две повозки, а на остальные три свалить трупы всех убитых бандитов. «Для чего мы будем их вывозить?» — удивился командир гарнизона. «Не думаю, что они оказали бы нашим эльфам такие почести». «Тут не в почестях дело», — сквозь зубы процедил Анрион. «Скажите вашим людям, чтобы выгрузили эту падаль метров за сто до эльфийских земель и растащили параллельно границы так, чтобы от одного трупа четко было видно другой. Если кто-то пойдет их искать или снова решит поживиться, это будет самое броское предупреждение». Командир сглотнул, настороженно осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, воины заняты и никто не может подслушать их разговор, Затем робко и тихо спросил, «Не слишком ли, мой принц? Они все-таки пали в бою. Когда они насиловали ваших женщин и убивали мужчин, им это не было слишком. Каждый получает по делам своим». отрезал Анрион и, развернув коня, направился к повозкам с останками своего отряда.